Глава 371. Новый член Ассоциации Адонис. Вечная крепость в новом административном районе должна была стать в 10 тысяч раз больше своего прототипа и занять огромную площадь. К тому же во время испытанию Ван Буэллы не получилось укомплектовать крепость всем, что изначально планировалось. Теперь же он мог развернуться на полную. Во время строительства Ван Буэллы был очень занят. все таки Вечная крепость должна была стать автономным поселением. В ходе проверки первоначальных планов постоянно выявлялись проблемы, Построен никогда бы их не заметил, но Ван Боле был её создателем, и лучший всех в федерации понимал устройство крепости. По его прикидкам, за полгода было реально построить новый административный район, способный вместить в себя 100 миллионов человек. Однако для проверки нового поселения и его способности противостоять волнам чудовищ требовалось куда больше времени. Поэтому на строительство каркаса крепости Ван Боле поставил себе крайний срок в три месяца. Первые три месяца планировалось вести строительство, а в следующие три — испытать меры по противодействию чудовищам. Спустя полгода на равнине уже должен появиться новый административный район в своем начальном виде. В таком состоянии они хотя бы смогут гарантировать безопасность переселенцев. Чтобы достичь этой цели, ему требовалось достаточное финансирование, ресурсы и рабочая сила. Сто тысяч строителей не могли обеспечить нужные ванбулы темпы строительства. три вице-мэра должны прибыть через несколько дней». Ван Бауэлло уже решил, чем будут заниматься его заместители. Победа в состязании поставила его над ними. Какое-то время он сможет силой подавлять любое их сопротивление. Но спустя какое-то время, как только они прочно встанут на ноги, для этого потребуется заметные усилия. Разумеется, он не собирался отказываться от такого преимущества. «Ли И будет заведовать строительством крепости по моим чертежам», — решил он. «От такой работы она не сможет отказаться. Скорее всего, она вообще с радостью ухватится за такую возможность», все таки в ее руках будет сосредоточена внушительная власть, которая будет уступать только моей собственной. Таким образом, Дау Академии Белого Оленя не на что будет жаловаться. А я смогу таким образом показать свою позицию». Ван Буэлэ прищурился. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он знал, чтобы выловить кого-то по ошибке. Он знал, чтобы подловить кого-то на ошибки. Сперва следовало поручить этому человеку работу. Без этого у него не найти слабое место. «Теперь Кундао». «Мэр Линь посоветовал не беспокоиться о нем, разрешить наши разногласия и наладить с ним дружеские отношения. Но сделать это будет непросто. Один его вид вызывает у меня раздражение». Подумав об этом, Ван Буэлэ решил назначить Кундао в военную зону, которую построят для охраны катакомб Божественного оружия. Там ему было самое место. все таки эта зона Божественного оружия станет самой важной частью нового административного района. Насколько Ван Буэлэ мог судить, Кундао не откажется от этого назначения». При этом военные тоже будут довольны, ведь их человек будет находиться у катакомб божественного оружия и сможет снабжать их свежайшими новостями. Так мы будем видеться только на совещаниях. В остальное время мы вряд ли будем пересекаться, что значительно упростит мне управление городом. Ван Буэлэ сидел в своем еще не обставленном офисе с пачкой чипсов, размышляя о том, куда пристроить Цзэнь когда тот приедет. Этот Доумин в будущем должен возглавить корпорацию Трилунье, поэтому будет заниматься менеджментом. О его способностях управленца трудно судить, но выбрался особо нет. Проживав последнюю пригоршню чипсов, Ван Пуэла решил поручить зань на управление внутренними делами нового административного района. Алинь Тяньхаоон совершенно не беспокоился, его он планировал поставить во главе департамента правопорядка. Решив вопрос с направлением работы заместителей, Ван Пуэлла не мог не признать, что теперь гораздо лучше понимал автобиографии высокопоставленных чиновников. Ведь истинное понимание приходит только с применением знаний на практике. С легким сердцем он открыл бутылку духовной ледяной воды и сделал большой глоток. «Лидер не должен контролировать каждый шаг подчиненных. Я лишь создаю все условия, чтобы они могли проявить себя. Что до меня, все будет в порядке, пока в моем распоряжении будут финансовые и людские ресурсы. С деньгами и людьми я смогу держать все под контролем». Ван Буэлэ наконец почувствовал изменения в собственном статусе. Что-то тихонько напивая, он покинул кабинет. В ходе прогулки по стройке он давал указания строителям, если те делали что-то не так. Особенно внимательно он инспектировал работы у печати на катакомбах Божественного Оружия. Ван Буэлэ прекрасно понимал цель строительства крепости. Без катакомб Божественного Оружия новый административный район не вызвал бы такого ажиотажа у Фракции Федерации, ключом ко всему были катакомбы. Крепость строится для поддержки магической формации укрепления Ц. Формация нужна для уничтожения барьеров в катакомбах Божественного Оружия. В то же время после завершения строительства крепости... Печать на катакомбах Божественного Оружия время от времени будет открываться, чтобы снизить внутреннее давление. Крепости понадобится автоматический механизм по уничтожению выбравшихся тварей, а также другие защитные меры. Только так можно будет запустить цикл по регулярному уничтожению живущих под землей тварей. С запуском цикла строительства нового административного района Марса можно будет считать законченным. Ван Болы в компании своих мыслей пришёл ко входу к катакомбам Божественного Оружия в развернутых неподалеку базах кипело строительство. Более десяти тысяч рабочих возводили внушительных размеров конструкцию над входом в пещеру. Ослик плутовато оглядывался. При виде штабеля материалов из его пасти начинала капать слюна. Животное так смотрело на печать над катакомбами божественного оружия, словно ждало, что оттуда вот-вот выскочит его самое любимое лакомство. Видя, что Ослик ведёт себя подозрительно, ван был и отвесил ему мощный пинок. В результате постоянных избиений шкура Ослика стала настолько крепкой, что теперь он вообще не почувствовал удара. Вместо крика боли он энергично поднял голову, всем видом показывая свое желание угодить хозяину. «Глупый ослик, все материалы находятся на учете. Съешь ты что-то или нет, меня не волнует. Если хотя бы винтик пропадет, я и забью тебя, и запечатаю твою пасть на месяц!» Сурова пообещал Ван Була. Ослик нервно ржался. Судя по всему, он обладал определенным интеллектом, поскольку понял смысл сказанного. Его накажут в любом случае, станет ли он что-то есть или нет». В тщетной надежде вымолить прощение, он потерся головой о ногу Ван Бууле. После очередного пинка Ослик окончательно убедился, что его попытки задобрить хозяина ни к чему не приведут. Он громко чихнул и, словно прораб, подозрительно посмотрел на строителей. Вскоре Ван Бууле с удивлением обнаружил, что у него на стройке появилась дополнительная пара глаз. Ослик днями напролет неусыпно следил за тем, чтобы со стройки нового административного района не пропали материалы. Как только он обнаруживал недосдачу, то сразу начинал кричать, привлекая внимание Ван Буоло и Лин Тяньхау. Поначалу Лин Тяньхау не придавал этому особого значения, но после нескольких случаев был вынужден признать, что Осликов правда умел считать. Это можно было счесть чудом. Когда он поделился своими наблюдениями с начальником, Ван Буоло только сухо покашлял, про себя порадовавшись своей смекалке. Ему действительно удалось добиться от этого бесполезного животного хоть какой-то пользы. Разглядывая Линь Тяньхао, он задумался о том, насколько за последние несколько дней возросла нагрузка на его подчинённого. Тяньхао, похлопав его по плечу, он решил сделать предложение. «Ты слышал об ассоциации Адонис? В этой организации состою я, Джо Ифань и Джао Йемен. Для вступления требуется отвечать определенным стандартам красоты, отсюда и такое название. Твоя фигура довольно средняя, к тому же ты не так красив, как я, но мы с тобой братья...» Поэтому отныне ты становишься полноправным членом Ассоциации Адонис». Лин Тяньхао не знал то ли плакать, то ли смеяться. Представление Ван Буэлэ о красивой фигуре сильно отличалось от его собственных. Тем не менее он понимал, что был неразрывно связан с Ван Буэлэ в моменты триумфа и в моменты страшных неудач. За время работы на Марсе Лин Тяньхао сильно изменился под влиянием Ван Буэлэ. Поэтому он резко встал с дивана и громко воскликнул. «Приветствую, председатель!»